Глава двадцать восьмая. Ники уехала из больницы на автопилоте. Ей, наверное, и вовсе не следовало садиться за руль, но так она была хотя бы чем-то занята, отвлечься ей было необходимо. В больнице слез не было, не было и после того, как она уехала. В какой-то момент эта новая реальность настигнет ее, но сейчас это все было просто ночным кошмаром. У больницы был правильный номер ее мобильного. Ники дошла с Мэри Томпсон до ее офиса и проверила. Ей пришлось сделать это трижды, чтобы быть уверенной. Она попросила проверить и в четвертый раз, но к тому времени терпение Мэри уже истощилось, что было вполне понятно. Ники даже уговорила ее позвонить ей, чтобы убедиться, что телефон работает. И, конечно, он работал совершенно нормально. К тому моменту, когда Ники уходила из офиса, Мэри смотрела на нее, как на полоумную. И, может, статься она была права. Разве люди в здравом уме утверждают, что совершали звонки, которых они со всей определенностью сделать не могли? Она точно не знала, когда до нее дошло, что она едет не домой. Наверное, примерно тогда же, когда поняла, что направляется в сторону Сент-Джеймс-Вуд, Улицы постепенно становились все более знакомыми, и это вызывало чувство утраты и тоски. Когда-нибудь улицы вокруг Чорч-Роу станут такими же родными, но сейчас она не ощущала к ним настоящей привязанности, по крайней мере такой, какую испытывала по отношению к этому району. Она видела все те места, которые раньше так часто посещала. Магазины, рестораны, кофейни. И это вызвало целую череду воспоминаний, которые жались друг к дружке, сплетаясь в ткань, успокаивающую, как защитное одеяло. Она повернула на Бетфорд-стрит и была мгновенно ослеплена солнечным сиянием. Стоял чудесный день, небо голубое, температура воздуха около 25 градусов. И все это казалось неправильным. После того, что случилось с Софией, небеса должны были рыдать. Машина выехала с парковочного места напротив их старого дома. Ники заняла освободившееся место и перевела Жука на нейтралку, чтобы не выключать кондиционер. Ее взгляд тут же привлекла входная дверь. Внешний дом совсем не изменился. Это был все тот же большой дом в эдвардианском стиле, в который она влюбилась, когда Итан впервые привез ее сюда годы назад. С другой стороны, они въехали в новый дом всего неделю назад. Чего она ожидала? И все-таки он изменился, несмотря на полное узнавание. Когда они выехали, они вывезли с собой не просто свое имущество, они вывезли свои сердца, свои воспоминания. Они никогда не должны были выезжать отсюда. Если бы они все еще жили здесь, с Софией не произошло бы несчастного случая. Она все еще была бы жива. Взгляд Никки переместился с входной двери вверх и остановился на чердачном окне. Странно было находиться по эту сторону окна. Как часто она оказывалась там, смотрящей вниз на проходящих мимо незнакомцев? Сейчас уже она была такой же незнакомкой. Было что-то нереальное в этой ситуации, словно она была самозванкой в своей собственной жизни. Она закрыла глаза и постаралась воспроизвести в памяти образ Грейс. Сперва она ничего не видела, и это накрыло волной паники, грозившей поглотить ее. Даже когда изображение наконец возникло, оно казалось бледнее, чем должно было быть, менее отчетливым, без мелких деталей. Она боялась, что это произойдёт. Они оставили Грейс в их старом доме. С каждым уходящим днём воспоминания будут таять, пока не исчезнут совсем. Никки открыла медальон, но фотография не слишком помогла. Грейс была ещё младенцем, когда был сделан снимок. Она закрыла медальон и уронила его обратно на грудь, потом достала телефон и пролистала фотографии в нём, пока не нашла те, на которых была Грейс. Грейс вместе с Беллой была в Дисней Уорлде. Они обнимали Микки. Вот они на обеде принцесс. Рапунцель с одной стороны, Риэль с другой. Следующую фотографию сделали во время их четвертого дня рождения. Последнего, который они отмечали вместе. На фото они готовились задуть свечи. На лицах широкие улыбки. Глаза оживленные и восторжены. Ники продолжила листать картинки, пока не дошла до того места, где стало понятно, что Грейс больше нет. Она пролистала обратно к фотографиям праздника в честь дня рождения и какое-то время просто сидела, уставившись в экран. В этой фотографии не было ничего, что предвещало бы такое огромное несчастье, которое уже поджидало их. Напротив, эта картина говорила о прекрасном и благословенном будущем. Жизнь была хороша, и мечты действительно могли стать реальностью. Вздохнув, она вышла из галереи и подключилась через телефон к камерам видеонаблюдения в доме на Чорч-Роу. Никого не было у ворот, никого не было у входной двери. Дом выглядел абсолютно пустым. Итан, очевидно, еще не вернулся. Она хотела увидеть его. Ей это было необходимо. Он не мог бы ничего сделать, чтобы изменить случившееся, но это не имело значения. Если бы он просто был рядом, одно это все изменило бы. Они проходили через худшие испытания, пройдут и через это. В конечном итоге они становились сильнее. Вместе. Его номер был почти на самом верху списка вызовов, но прежде чем она успела позвонить ему, резкий стук в окно возле пассажирского места почти заставил ее выронить телефон. Ее окатила волна вины, хотя она не знала наверняка, в чем была виновата. Ее голова резко повернулась к окну. Солнечный свет размывал лицо по ту сторону стекла и делал его похожим на отражение в аттракционе с кривыми зеркалами. Рука Ники уже было потянулась к ручнику, а нога скользнула на педаль газа. «Уехать к чертям отсюда!» Вот все, о чем она могла думать. «Привет, Никола!» Ее рука застыла на ключе зажигания за миг до того, как повернуть его. Того обстоятельства, что ее узнали, было достаточно, чтобы вернуть ей немного здравого смысла и дать возможность оценить ситуацию. С другой стороны стекла маячил не монстр из фильма ужасов, а всего лишь мисс Хэмптон, ее старая соседка. Сердце Ники колотилось, а спина покрылась холодным потом. Она сделала глубокий вдох, затем нажала кнопку на своей двери, чтобы открыть окно возле пассажирского сидения. Миссис Хэмптон улыбалась ей. Ей было за семьдесят, и она была точно такой же безобидной, как когда они только въехали сюда. Берти, ее лабрадор, терпеливо сидел у ее ног. Со своего места Ники могла видеть лишь его макушку. «Я так рада, что это вы», — сказала миссис Хэмптон, смеясь. «На миг я подумала, что это кто-то другой в такой же, как у вас, машине. Представляете, как это было бы неловко. Так что, как прошел переезд?» Сперва Ники не знала, как ответить. После всего того, что приключилось, этот эпизод был достаточно сюрреалистичным, чтобы сойти за норму. Когда она, наконец, заговорила, голос её звучал так, что она сама его не узнала. «Всё прошло хорошо, однако я рада, что всё закончилось». «Могу вас понять, переезд — это всегда не очень-то весело, но вы там уже вполне обжились». «Уже почти», — ответила Никки, надеясь отговориться банальностями, чтобы поскорее завершить диалог. «А как Белла? Ей нравится ее новый дом». «Да, приятно слышать. А что привело вас сюда? Что-нибудь забыли забрать?» «Я была неподалеку», — начала Никки. «И не смогли устоять, чтобы не взглянуть на дом. Я понимаю». «Со мной происходит то же самое, когда я оказываюсь в тех местах, где раньше жила». «Послушайте, не хочу показаться грубой, но вам пора дальше». Ники пожала плечами. «Сожалею. У меня масса дел перед тем, как забрать Балу из школы». Вторая часть была правдой. Первая — ложью. В действительности она понятия не имела, Чем бы ей заполнить время перед тем, как надо будет ехать в школу за Беллой? Что она знала наверняка, так это то, что у нее не было сил на то, чтобы продолжать разговор с миссис Хэмптон. Сейчас у нее не было сил, чтобы вести разговор с кем бы то ни было. «Ну что ж, рада была снова вас видеть, Никола. Может быть, в следующий раз вы сумеете зайти на чашку чая?» «Славно было бы по-настоящему встретиться!» «Я бы с удовольствием», — подтвердила Никки, хотя и понимала, что этому не суждено случиться. За все время, что они были соседями, Никки никогда не была в гостях у миссис Хэмптон. Каковы же были шансы, что это произойдет теперь? Они были едва знакомы. Все время, пока она жила здесь, они были друг для друга Никола и миссис Хэмптон. Не дошло даже до того, чтобы Ники призналась, как ненавидит, когда ее называют Никола. Когда она выехала прочь с Бетфорд-стрит, то почувствовала, как горячие слезы начинают щипать глаза, и съехала с дороги, как только увидела свободное местечко. Некоторое время она просто сидела в машине, рыдая так, что могла бы выплакать сердце. Мысль о том, что София мертва — Казалось, не более реальной, чем раньше, но она все равно захватила Никки. Она достала телефон и нашла номер Итана. Он снял трубку почти сразу. «Привет, Ник. Все в порядке?» «Нет, не в порядке», — всхлипнула <звыкнула> она. «Мне нужно увидеть тебя. София умерла».